Монструозная, плавающая троеручица Образ Богоматери – один из главных в православной традиции. Тем удивительнее, что на этой иконе она изображена с неверным числом рук. Досадная ошибка иконописца? Едва ли. В честь этой иконы воздвигают храмы и часовни. Существует даже особое литургическое песнопение в честь троеручицы. Следовательно, этот образ появился давно и имеет свою весьма удивительную историю. Согласно греческому тексту деяний святого Иоанна Дамаскина, этот святой, живший в Сирии в VII-VIII веках, выступил против расцветавшего тогда иконоборчества. За это византийский император навлек на святого гнев своего союзника халифа, при дворе которого и служил Дамаскин и халиф отрубил Иоанну кисть руки. Святой приложил отрубленную ладонь к своей руке перед иконой Богородицы, начал молиться и уснул. Через некоторое время он очнулся с уже приросшей кистью. В качестве благодарности за чудо Иоанн изготовил ватсиф, жертвенный объект в благодарность Богу, в виде серебряной руки и приложил его к образу Богоматери. Именно ее и срисовывали копиисты, причем сначала пытаясь изобразить руку отдельно от тела Богородицы, изображая ее серебряной. Однако цепочка копий изменила сюжет иконы, и на более поздних версиях Богоматерь уже наделена третьей рукой, растущей прямо из тела. По преданию, чудодейственная икона была взята Иоанном Дамаскином в Палестину. Согласно житию святого Саввы Сербского, в XIII веке он посещает храм, где много лет провел Дамаскин. Савве православному архиепископу в честь визита дарят икону Троеручицы. Та попадает в сербский монастырь Хиландар на Афоне, а потом в Сербию, а в конечном итоге снова возвращается в Хиландар. На этой иконе, созданной примерно в 1350 году, Богородица изображена с двумя руками. Однако на ее поверхности легко обнаружить отпечатки, показывающие местоположение, повешенных на нее в древности вативов, коих там было больше дюжины. Среди них есть и рука, единственный жертвенный объект, который был перенесен на серебряный оклад иконы в XIX веке. Однако исторически хиландарская троеручица не первая икона такого типа. Самая ранняя, дошедшая до нас троерукая Богоматерь, была изготовлена в 1340 году в Сербии. Она особенно необычна, потому что у Богоматери удвоена не правая рука, а левая. На всех других подобных изображениях она придерживает Иисуса двумя руками. В России легенды о необычном образе стали известны в середине XVI века из рассказов посольства, вернувшегося с Афона. А копия иконы попала в страну уже в XVII веке. Когда привезшего ее митрополита спросили, от чего на иконе третья рука, он поведал следующее предание. Иконописец из Афона написал образ Богоматери, но затем на нем сама собой появилась третья рука. Он хотел убрать ее, однако Бог повелел ему остановиться. «Это сказание распространилось в России», И хотя в стране существовало указание рисовать третью руку Богородицы отдельно от тела и серебряной, чтобы не вводить мирян в заблуждение невиданным образом Богоматери, предание стало своего рода обоснованием каноничности изображения трех анатомических рук. Народное христианство придумывает еще одну легенду о троеручице, распространенную в крестьянской среде, вследствие непонимания богословских терминов и попытки объяснить необычную иконографию. Она гласит, что на праздник преполовения, который в народе часто называли «преплавлением», с Богородицей приключилась чудесная история. «Один раз гнались за Богородицей разбойники, она была с младенцем на руках. Бежала-бежала Богородица, глядь, река». Она и бросилась в воду, рассчитывая переплыть на другую сторону и спастись от погони. Но с младенцем на руках плыть было трудно, потому что грести приходилось только одной рукой. Вот и взмолилась Богородица своему младенцу: «Сын мой милый, дай ты мне третью руку, а то плыть мне не вмту. Младенец услышал молитву матери и появилась у нее третья рука. Тогда уж плыть было легко, и Богородица благополучно достигла противоположного берега. Незнакомое слово «преполовение» крестьяне трансформировали в более понятное и связанное с плаванием «преплавление». В этот христианский праздник, обозначавший середину, половину между Пасхой и Пятидесятницей, русским народом отправлялись собственные обряды, связанные с водоемами – освящение рек, обливание – устраивались молебны против засухи. Интересно, что даже прославляющая икону песнопения «Тропарь Богородицы-Троеручицы» связан с крестьянской легендой. Он повествует о назначении каждой из рук. Две руки символизируют заботу о Христе, а третья – о народе. В тексте «Тропаря» третья рука Богоматери помогает от потопления, что четко отсылает к народным верованиям. «Образ бо, святые троицы, являеши три еруце, двема убо сына своего, Христа Бога нашего носиши, третью от напастей и бед, верно к тебе прибегающих избавляеши, и от потопления изымаеши». Народное сознание могло объяснять чудо Богородицы через образ троицы. Троерукость воспринималась, однако, не только как символ трех ипостасей единого божества – но и как буквальное выражение существовавшего в фольклоре образа Троицы-Богородицы. Этот синкретический образ вплоть до XIX века существовал в народных песнях с зачином «Благослови Троица-Богородица». В духовных стихах, записанных в Орловской области, Богородица прямо отождествлялась с Троицей. «Явленная явилась сама Мать Пресвятая Богородица», Святая Троица Неразделимая. В народных песнях, являвшихся отголосками дохристианских ритуалов, если не ими самими, было важно созвучие, подобное магической формуле. Нередко таинственные созвучия настолько будоражили воображение мирян из народа, что за ними терялся весь богословский смысл. Бывало, что и деревенские священники крестили в три отца, три сына и три духа. На Западе из литургического «Hocast Corpus Meum» в переводе с латинского сие есть тело мое» возникла магическая формула «фокус-покус». В России малограмотные крестьяне, воспринимавшие литургию на слух и испытывавшие поэтичную любовь к созвучиям, создали как бы отдельное божество – Троицу-Богородицу. Ничего удивительного в этом для народного русского христианства не было. Иные крестьяне уже давно почитали каждый из образов Богородицы как отдельное божество. «Матушка Пресвятая Богородица городская, Пятская, Лымовская, Тамбовская, Казанская, Рязанская, Переинская, Шостинская, Бытьинская. Съединитесь, соберитесь, утишите вся скорби и болезни». В России известно также и уникальное изображение трехрукого Христа – на картине кафедра Петропавловского собора в Санкт-Петербурге. Скорее всего, третья рука на этом образе появилась из-за того, что проявился нижний слой иконы, ранее записанный при реставрации. На нем поза спасителя была немного другой, поэтому и руки были расположены по-иному. Нужно заметить, что многорукие фигуры присутствовали и в иконографии на Западе. Однако среди них мы не находим персонажей, связанных с религией. Широко известен сюжет «Колесо Фортуны». Обычно на нем античная богиня с завязанными глазами крутит колесо, на котором сидят люди различных сословий. Эта композиция традиционно символизирует силу рока, который невозможно предвидеть и который касается всех без исключения. Иногда, впрочем, чтобы подчеркнуть особую силу «Фортуны», Ее рисовали с несколькими головами или руками. В иллюстрациях книги итальянского писателя Джованни Бокаччо мы видим самого автора, стоящего рядом с тринадцати рукой фортуной. Согласно описанию Бокаччо, множество конечностей богини демонстрирует, что никто не в силах скрыться от своей судьбы. Вероятно, художник-иллюминатор расположил руки именно таким образом, чтобы они своей формой также отсылали к колесу фортуны. Православные иконы Богородицы Троеручицы можно считать абсолютно уникальным случаем в истории христианства. Только отсылка к произошедшему чуду со святым Иоанном Дамаскином или с рисовавшим икону монахом помогла ей дожить до наших дней, несмотря на все запреты. Сегодня из-за исторической безграмотности некоторых иконописцев Можно встретить даже иконы Богоматери с четырьмя руками. Но, как мы увидим дальше, в православной традиции были образы даже более необычные.